Глава шестая. Поездка в собрание и ее последствия. Бешметьев в своем бездействии думал решительно об одной брюнетке. Ему страшно хотелось видеть ее. Он узнал, где их дом, и часа подва прохаживался невдалеке от него, и поджидал, не пойдет ли она, как бывало это в Москве, гулять. Или, по крайней мере, не поедет ли куда-нибудь. Был даже раза два в театре, но ничто не удавалось. Приехала Лизавета Васильевна. Павел только через неделю, и то опять слегка, рассказал сестре о встрече с своей московской красавицей. Но Лизавета Васильевна догадалась, что брат ее влюблен не на шутку, и очень этому обрадовалась. В голове ее В силу известного закона, что все сестры очень любят женить своих братьев, тотчас образовалась мысль о женитьбе Павла на Кураевой. Она сказала ему о том, «И герой мой, хотя видел в этом странности несбыточность, но не отказывался. Страшно и отрадно становилось ему, когда он начинал думать, что эта девушка столь прекрасная, И которая теперь так далека от него, не только полюбит его, но и отдастся ему в полное обладание, будет принадлежать ему телом и душой, а главное душой. Как все это отрадно и страшно! Впрочем, Павел все это только думал. Сестре же говорил: конечно, недурно, но ведь как? Со времени появления в голове моего героя мысли о женитьбе, он начал чувствовать какое-то беспокойство, постоянное волнение в крови. Мечтания его сделались как-то раздражительны, а желание видеть Юлию еще сильнее. Так что через несколько дней он пришел к сестре и сам начал просить ее ехать с ним в собрание, где надеялся встретить Кураевых. Лизавета Васильевна с удовольствием согласилась, ей самой очень хотелось видеть Юлию. Но здесь явилась новая забота. Павел боялся показаться в собрании и несколько раз был готов отказаться от своего намерения. Даже мороз пробегал по его телу при одной мысли, как неловко и неприятно будет его положение в ту минуту, когда он войдет в залу, полную незнакомых людей. Что ему там делать? Как вести себя? О чем и с кем говорить? Не удивляйтесь, светский читатель, последним чувствованием моего героя. Вы образовывались совершенно под другими условиями. Вы, может быть, подобно Онегину, выйдя из-под фирулы вертлявого, но с прекрасными манерами француза, еще с семнадцати лет вероятно, сделались принадлежностью света и балов. Но Бешметьев во всю жизнь был только на одном бале, куда его еще маленького привезла мать, и он до сих пор не забыл, как было ему неловко и скучно в светлой зале. В день собрания он очень много занимался своим туалетом, долго смотрелся в зеркало, несколько раз умылся Завился сначала сам собственноручно, но оставшись этим недоволен, завился в другой раз через посредство цирюльника. И все-таки остался недоволен. Даже совсем не хотел ехать, тем более что горничная прескверно вымыла манишку, за что Павел сверхобыкновение рассердился. Но спустя несколько времени он снова решился. Часов восемь он нарядился в черный фраг и какой-то цветной жилет. Фраг отличнейшего сукна сидел на нем отлично. Когда Павел пришел к сестре, она была еще в блузе, но голова ее была уже убрана по-бальному. В лице Бешметьева очень заметно было волнение. Поздоровавшись с сестрою, он беспокойными шагами начал ходить по комнате. «О чем ты думаешь, Поль?» – спросила Лизавета Васильевна. «Так, ни о чем. Как ни о чем? Ты чем-то расстроен?»